Глава 4. Кометы, дарящие жизнь и смерть. Кометы — абсолютное зло, стремящееся уничтожить все на своем пути, или добрый дар, способствующий чуду зарождения жизни на нашей планете? Я приведу факты обобщения современных научных исследований, а вам самим предстоит решить, кто же они на самом деле. В 2022 году вышла моя первая художественная книга «Предел Бортля», посвященная теме открытия опасной кометы, летящей к Земле. Это фантазия, которой ничего не мешает в одночасье стать страшной реальностью. А здесь я расскажу вам настоящую документальную историю, о которой мало кто знает. Но это было, и об этом нельзя забывать. Ведь все далее рассказанное может, а точнее когда-нибудь точно случиться вновь и мы должны быть к этому готовы. 26 апреля 1983 года Джон Дэвис, ученый из Лестерского университета Лестер, Англия, проверял снимки, полученные космическим инфракрасным телескопом Ires Infrared Astronomical Satellite, инфракрасный астрономический спутник. Помимо основной работы составления карты неба в инфракрасном диапазоне длин волн, Данные с этой космической обсерватории использовались и для поиска малых тел Солнечной системы. Но на момент описываемых событий, хотя космический аппарат был запущен 25 января и введен в эксплуатацию 9 февраля 1983 года, еще не обнаружилось ни одного тела. Джон внимательно изучал кадры, пока на одном из них не увидел вытянутый туманный объект, как будто кто-то пальцем размазал кляксу. Этот же объект оказался и на снимке, полученном двумя часами позже. Находка быстро двигалась на фоне звезд, а значит, была относительно, конечно, в космических масштабах, недалеко от Земли. Как я говорил, это был первый подобный объект, найденный учеными космической миссии Айрес. И они даже не знали, что нужно делать в подобной ситуации. Дэвис рассказал о своей находке нескольким коллегам, в том числе астрономам из обсерватории Упсалы. Квистеберг, Швеция, которая входила в оптическую сеть поддержки космической миссии, но ничего не сообщил Центральное бюро астрономических телеграмм. 27 апреля объект IRIS был подтвержден шведскими астрономами, причем стало ясно, что это новая комета. На этот раз информацию о находке отправили в CBAT, но без астрономических позиционных измерений самого объекта. Официального объявления об открытии новой кометы, как и публикации элементов ее орбиты, все еще не было. 1 мая 1983 года в Москве выдался дождливым и холодным, что, впрочем, не помешало ярко-красному веселому параду. Две колонны демонстрантов, подобно двум руслам людской реки, с плакатами, флагами и шарами тянулись к Красной площади, огибая исторический музей. Красочные демонстрации, беззаботные, счастливые, отдыхающие заполнили весенний, просыпавшийся от зимней спячки город. Никто из них не знал, что несколько дней назад ученые обнаружили комету, которая совсем скоро пройдет в опасной близости от Земли. А если бы ее орбита была чуть-чуть иной, то ужасной катастрофы планетарного масштаба уже не удалось бы избежать. Мы разминулись с ней всего на сутки». 2 мая неуловимую комету по просьбе Бюро, которое уже знала об открытии некой кометы, но все еще не обладало всей полнотой данных, снимают на Паломарской обсерватории. Пока фотопластинки проявляют и готовят для астрометрии, наступает 3 мая, когда ЦБАТ получает срочные телеграммы из Англии и Японии. В каждой говорится, что астроном-любитель обнаружил яркую комету. Становится ясно, что все эти разрозненные данные относятся к открытию одной и той же кометы, получившей в итоге длинное тройное обозначение C-1983H1 Iris Araki-Elcock. Дженнича Араки и Джордж Олкок были школьными учителями, причем Джордж уже вышел на пенсию и много времени уделял своему давнему увлечению – астрономии. Когда меня спрашивают, может ли открыть комету обычный человек, в руках которого есть лишь самые простые инструменты, я всегда вспоминаю и рассказываю именно эту историю. Почему? Все дело в том, что Джордж Олкок открыл свою комету с помощью небольшого любительского бинокля, наблюдая через окно своего дома. Ничего не зная об открытии профессиональных астрономов, Джордж Олкок, который к тому времени открыл уже четыре кометы и несколько новых звезд, привычно обследовал небо со своим старым верным биноклем. Новые звезды или просто новые – катаклизмические звезды, светимость которых внезапно увеличивается от тысяч до миллионов раз. Он искал новую звезду, а нашел свою пятую и самую известную комету. В тот же день эту комету обнаружила его коллега, школьный учитель из Нигаты Джениче Араки о чем он сообщил известному ученому-астроному Есио Козае из Токийской обсерватории, который тут же передал сообщение об открытии в ЦБАТ. Позже выяснилось, что комета была видна и на более ранних снимках от 17 и 20 апреля, полученных другими астрономами, но они обнаружили ее лишь задним числом, повторно перепроверяя свои архивные данные уже после сообщения об открытии нового и чрезвычайно опасного странника Солнечной системы. Итак, комета обнаружена. Имея на руках измерение ее положения на небесной сфере, ученые-астрономы приступили к расчетам орбиты. Достаточно быстро выяснилось, что новая комета опасно сблизится с нашей планетой всего через неделю. Хочу еще раз повторить. Комета — диаметр ядра, который оценивается более чем 8 километров, что сопоставимо с ядром кометы Галлея и с объектом, столкнувшимся с нашей планетой 65 миллионов лет назад. Через несколько дней пролетит мимо на расстоянии всего в несколько миллионов километров. Пуля буквально просвистела у виска нашей цивилизации, которая, вполне вероятно, не пережила бы удар мощностью порядка 200 миллионов мегатонн или 4 миллиона одновременно взорванных «Царь-бомб». Изделие AH-602. Оно же «Царь-бомба». Термоядерная авиационная бомба, испытание которой состоялось 30 октября 1961 года. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Это самое мощное взрывное устройство, примененное человеком. 6 мая приближающуюся комету стало видно уже невооруженным глазом. На минимальном расстоянии в 4,66 миллиона километров она оказалась 11 мая 1983 года, всего через 15 дней после обнаружения и всего через неделю после официального объявления об открытии и первых расчетов ее орбиты. Этот случай показал, что если мы не хотим разделить печальную судьбу динозавров Хотя это как посмотреть. Нам необходимо научиться заранее обнаруживать подобные угрозы. И не просто обнаруживать, но и эффективно их отражать. Интересно, но данный случай не получил никакой огласки. И даже сейчас о нем знают немногие. Век интернета и социальных сетей это было бы невозможно. Хотя в начале 20 века уже был случай, когда приближение кометы вызвало настоящую панику. Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас вернемся на три года назад и поговорим об удивительном ученом-физике Нобелевском лауреате Луисе Уолтере Альваресе. Луис Уолтер Альварес. Английский Луис Уолтер Альварес. 1911-1988. Американский физик-экспериментатор. Член НАН США. Нобелевский лауреат по физике 1968 года. Его научные работы были посвящены атомной и ядерной физике, ускорительной технике, физике элементарных частиц и космических лучей, оптике, радиолокации и планетологии. Луис Альварес был великим и всесторонним ученым. Он принимал участие в Манхэттенском проекте по созданию американской атомной бомбы, открывал и изучал новые элементарные частицы, за что в 1968 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Кстати, именно он впервые предложил сканировать египетскую пирамиду Хефрена при помощи космических лучей. Этот эксперимент был проведен в 1965 году. К сожалению, на тот момент он не дал результатов. Но эта идея была реализована уже на современном техническом уровне в проекте Scan Pyramids 2017 года, когда были открыты неизвестные ранее пустоты внутри пирамиды Хиопса. Но вернемся к теме моего рассказа. В 1980 году Луис Альварес вместе со своим сыном Уолтером, ученым-геологом, предложили идею, объясняющую мелпалеогеновое вымирание, произошедшее на Земле примерно 66 миллионов лет назад. Мионная томография — метод использования тяжелых частиц, мионов, рождающихся при прохождении высокоэнергетических космических лучей через атмосферу для определения скрытых полостей при неразрушающем анализе. Мионы слабо взаимодействуют с веществом, что позволяет им легко проходить сквозь предметы. При этом часть частиц все же поглощается. Отношение естественного уровня потока частиц к зафиксированным может дать информацию о наличии скрытых пустот. Это было одно из пяти великих вымираний, в ходе которого исчезли динозавры. Но это вовсе не означает, что динозавры вымерли именно вследствие данной космической катастрофы, хотя она явно не способствовала продолжению их главенства на нашей планете. Итак, какую же теорию предложили Альваресы? 1973 год. В мире бушует топливный кризис, в наибольшей степени ударивший по США. Президент Ричард Никсон призывает граждан к экономии бензина. В 1975 году в целях уменьшения негативного эффекта от возможного повторения дефицита топлива в США Создается стратегический нефтяной резерв и интенсифицируется геологоразведка, в том числе и в Карибском бассейне. В 1978 году ученые-геологи случайно открывают на дне Мексиканского залива гигантскую структуру в виде полукольца протяженностью более 70 километров. Дальнейшие исследования показывают, что это лишь часть колоссального кратера – Другая часть которого скрыта осадочными породами на полуострове Юкатан, Мексика. Реконструкция кратера поражает. Изначально его диаметр превышал 180 километров, а глубина составляла до 20 километров. Анализ полученных данных явственно показывал и древнюю историю происхождения этого Исполинского кратера. Это был не уснувший супервулкан, а ударный кратер, названный Чиксулуб или чикшулуп. Название с юкатекского языка переводится как «демон клещей» и указывает на издревле высокую распространенность паразитиформных клещей в данной местности. Альваресы свели вместе уже известные данные. Примерную датировку мел-палеогенового вымирания, обнаружение в пограничном слое ударного кварца и тектитного стекла, а также аномальное содержание видия в соответствующем геологическом слое. Ударно-преобразованный кварц. Ударный метаморфизм кварца под воздействием колоссального давления. 100-300 гигапаскаль. И температура до 10-15 тысяч градусов по Цельсию. Тектиты. Мелкие осколки стекла, застывшие из брызг импактного состава, образовавшиеся в первые микросекунды столкновения. Иридий. Химический символ Ир. От латыни Иридиум. Древнегреческий ирис – радуга. Химический элемент с атомным номером 77 в периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Очень твердый, тугоплавкий, серебристо-белый переходный металл платиновой группы, обладающий высочайшей плотностью. Содержание иридия в земной коре ничтожно мало. Об этом Альваресы совместно с Фрэнком Ассаро и Хелен Митчелл в июне 1980 года публикуют статью в журнале Science. Причем многократное превышение концентрации иридия в десятки раз от нормальных значений было зафиксировано не только в Америке, но и в Европе и Новой Зеландии. Сам по себе иридий — очень редкий элемент земной породы, но в сравнительно высоких концентрациях присутствующий в малых телах Солнечной системы. Все это могло указывать на то, что событие, произошедшее 65-66 миллионов лет назад, имело глобальное воздействие на всю планету. Расчеты ученых говорят о том, что объект, столкнувшийся с нашей планетой, имел диаметр около 10 километров, а энергия взрыва составила более... 100 миллионов мегатон в тротиловом эквиваленте, самая мощная из испытанных ядерная бомба была слабее в 2 миллиона раз. За прошедшие годы появилось множество гипотез, пытавшихся объяснить причины случившейся катастрофы. Но гипотеза Альваросов остается преобладающей и официально принятой на сегодняшний день. С 1980 года по этой теме опубликовано немало научных статей. И исследования кратера Чиксулуп продолжаются. Некоторые находки, возможно, говорят о том, что столкнувшееся с нашей планетой тело было ничем иным, как ядром кометы. Ученые Билл Непьер и Дэвид Эшер предполагают, что наибольшую опасность для нашей планеты могут представлять полутора-двухкилометровые динамические новые кометы, впервые прилетающие из облака Оорта. Время упреждения такого события при текущем технологическом развитии человечества от нескольких недель до нескольких месяцев. А характерная скорость столкновения умопомрачительные — 55 км в секунду. Сравните оценки частоты подобных событий для объектов километрового размера, сделанные в начале XXI века. Периодические кометы семейства Юпитера один раз в миллион лет, кометы из облака Оорта — более одного раза в 200 тысяч лет. Столкновение даже с километровым ядром кометы, которых, по современным оценкам, в облаке Орта содержится более 500 миллиардов, может привести к взрыву мощностью в миллион мегатон, что вызовет глобальные долговременные последствия. Частицы пыли, выброшенные в земную атмосферу, закроют от нас Солнце на несколько лет, создав эффект ударной зимы. Не о подобных ли событиях говорится в древних легендах и мифах. Солнечная колесница бога Гелиоса, ведомая его сыном Файтоном, врезается в землю, да с такой силой, что возникшие пожары смог потушить лишь сам Зевс. Похожие упоминания можно найти в культурах Ближнего Востока и Китая. На поверхности земли, несмотря на ее геологическую активность, выветривание и прочие процессы эрозии, насчитывается более 200 ударных кратеров, и диаметры крупнейших из них превышают несколько сотен километров. По одной из версий столкновение с гипотетической кометой в позднем Триасе около 12 900 лет тому назад могло быть одним из факторов вымирания ряда крупных видов животных, а также исчезновения культуры Кловис культура Кловис археологическая культура каменного века, распространенная на территории Северной и Центральной Америки. Да, версия кометной природы критикуется многими учеными. Есть значительные расхождения во временном периоде, и эта теория не дает полного объяснения того, что произошло. Почему вымерли одни виды, но остались другие? Но все же тот факт, что подобное столкновение было – Подтвержден множеством находок на четырех континентах. Микросферы тектиты, образующиеся при колоссальном давлении и температуре свыше 2200 градусов Цельсия. Нанокристаллы алмазов, фуллерены с запечатанным внутри редкоземельным изотопом гелия, гелий-3, уже упоминавшееся аномальное содержание иридия и платины. Фуллерен. Молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые, замкнутые многогранники, составлены из трех координированных атомов углерода. И, конечно, все вы слышали про Тунгусский метеорит, разорвавший утреннее небо над Сибирской тайгой 30 июня 1908 года. Впрочем, сам метеорит или объект, упавший на поверхность Земли, так и не был официально найден. Но ученые до сих пор спорят о природе объекта, вошедшего тогда в атмосферу Земли. Это мог быть как метеороид диаметром 50-60 метров, так и ядро небольшой кометы или его осколок, около 100 метров в поперечнике. Метеороид — небесное тело, промежуточное по размеру между космической пылью и астероидом, диаметром от метрового до декометрового размера. Так как тунгусское событие с большой точностью совпадает с пиком метеорного потока бета-тауриды, прародителем которого служит короткопериодическая комета Энке, можно предположить, что оно могло быть вызвано крупным осколком кометного ядра. И хотя у нас нет подтвержденных и признанных данных о находке ударного кратера и самого метеорита, но даже воздушный взрыв такой мощности от 3 до 15 мегатонн стер бы с лица Земли крупный мегаполис. Случись это не над великой безлюдной тайгой. Еще несколько десятилетий назад считалось, что частота подобных событий составляет одно за 2-3 тысячи лет. Но последние исследования показывают, что средний интервал должен быть намного меньше, порядка 300 лет, более 100 из которых уже прошли. Мозаика постепенно начинает складываться. Мы уже знаем, что кометы могут не только опасно сближаться с планетами, но и сталкиваться с ними. И космос не приминул, продемонстрировать это в реальном времени. Весной 1993 года астрономическая чита Кэролин и Юджин Шумейкеры вместе с канадским астрономом Дэвидом Леви работали на прославленной Паламарской обсерватории. Все они были опытными открывателями новых астероидов и комет, часть которых уже носила их имена. В один из мартовских дней они, как обычно, проверяли отснятые кадры – Делали свою рутинную работу, которая приводит к нашумевшим открытиям, но никому не видна. Это путь бессонных месяцев и лет напряженной работы. О том, как ищут и открывают кометы, мы еще обязательно поговорим в следующих главах. А вот отдельно рассказать про семью Шумейкеров и их друга Дэвида Леви определенно стоит. Юджин Шумейкер родился 28 апреля 1928 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США а его будущая супруга, сооткрыватель кометы астероидов Кэролин Спеллман, появилась на свет годом позже, 24 июня 1929 года, в небольшом городке Гэллоп, штат Нью-Мексико, США. Я опущу рассказ о детстве и юношестве обоих супругов, которые познакомились на чужой свадьбе в 1951 году и достаточно быстро сыграли свою, в 1950 году, 32-летний Юджин Шумейкер, ученый-геолог, устраивается на работу в геологическую службу США USGS. Его первым заданием стал поиск месторождения урана в горах Юта и Колорадо. В то время считалось, что подобные месторождения, так необходимого урана, часто обнаруживаются в потухших жерлах древних вулканов, и молодой специалист начинает свой поиск с изучения таких объектов. Более чем за полвека до этих событий, в 1891 году, Дэниел Берринджер открывает в Северной Аризоне кратер, который сейчас носит его имя, и высказывает мнение, что эта структура появилась не в результате геологических процессов, а при падении космического тела. Его блистательная догадка не была принята научным сообществом, так как против нее выступил главный геолог «USGS» Карл Гилберт, который утверждал, что кратер образовался в результате взрывного выброса вулканического пара. Это мнение оставалось общепринятым вплоть до исследований Юджина Шумейкера. В 1960 году он получает степень доктора философии в Пристонском университете и продолжает изучать процессы формирования ударных кратеров. Шумейкер замечает сходство структуры кратера Берринджер с кратерами образовавшимися в результате недавних ядерных испытаний. А значит, он тоже был сформирован колоссальными давлением и температурой. С этого момента поиск и изучение новых ударных кратеров становятся его основными научными интересами, а сам он основоположником астрогеологии. В том же 1960 году под его руководством создаются детальные геологические карты Луны, которые затем широко применялись в программе «Аполлон». Он и сам мог стать первым геологом, ступившим на поверхность Луны, но не прошел медицинского отбора из-за хронического заболевания Аддисона. Но все же Шумейкер в каком-то смысле побывает на Луне, но об этом немного позже. Итак, он высказывает мнение, что большинство кратеров, наблюдаемых на поверхности космических тел, возникли в результате столкновений, а не древней геологической активности. До этого все остроблемы на Луне считались остатками потухших вулканов, а не шрамами, оставленными космическими коллизиями. Такие столкновения не исключение из правил, а нормальный эволюционный процесс – они были, есть и будут, в том числе и на Земле. В 1969 году Юджин переходит на работу в Калифорнийский технологический институт Кэлтек, где запускает первую научную программу систематического поиска малых тел Солнечной системы, сближающихся с Землей. В ходе этой программы впервые выделяются семейства околоземных астероидов, проводятся научные исследования их орбитальной эволюции. Поиск новых тел, опасных для нашей планеты, начинают на 460 миллиметровом широкоугольном телескопе системы Шмидта. Именно на этом телескопе на несколько десятилетий раньше Фрид Свики искал внегалактические сверхновые звезды. Но теперь телескоп занимался поиском намного более близких и опасных для нашей цивилизации объектов. В 1980 году к поиску околоземных астероидов и комет присоединяется Кэролин Шумейкер. Она уже помогала мужу в полевых работах по поиску ударных кратеров, а когда их трое детей выросли, у нее появилось время заняться чем-то новым. И вот в возрасте 51 года Каролин становится профессиональным охотником за астероидами и кометами. И в этой роли она намного превзойдет своего мужа. Внимательность и усердие в работе за стереоскопическим микроскопом, через который она будет изучать снимки неба в поисках крошечных, едва заметных крадущихся точек, принесет ей настоящее научное признание. Дэвид Леви, канадский астроном-любитель, родился 22 мая 1948 года в Монреале, Квебек, Канада. Но большую часть жизни провел в Аризоне, США. С раннего детства он был увлечен астрономией, но когда пришло время получать образование, то он выбрал литературу. Позже Дэвид успешно совместил эти два направления, став автором 34 книг об астрономии, часть из которых читал и я. Приставка «Любитель» говорит лишь о том, что Дэвид не зарабатывал астрономией на жизнь, но не о его опыте и знаниях. Безусловно, он является одним из самых профессиональных охотников за кометами всех времен. Свою первую комету Леви открыл в ноябре 1984 года в возрасте 36 лет. Комета, впоследствии получившая обозначение C-1984V1, Леви Руденко, была независимо обнаружена им визуально вместе с другим американским астрономом-любителем Майклом Руденко. После первого успеха последовали два открытия в 1987 году, которые и повлияли на дальнейшую судьбу Дэвида. В 1988 году он был уже широко известным открывателем комет, и это помогло ему познакомиться с читой шумейкеров, которые немного позже пригласили его в свою команду наблюдателей Паламарской обсерватории. Леви не получал зарплату, но это ему и не было нужно. Он горел астрономией и новыми открытиями и не упустил свой шанс поработать с настоящими астрономами на профессиональном оборудовании. Первый раз слово сочетание комета шумейкеров леви прозвучало в 1990 году. После него будет стоять индекс 1, а всего таких индексов короткопериодических комет будет ровно 9. Как раз о последней, девятой комете шумейкеров леви я расскажу далее. Ведь именно она показала, что могло бы произойти с Землей. Всего Дэвид Леви участвовал в открытии 23 комет и стал одним из самых успешных охотников за кометами в истории. Итак, в ночь на 24 марта 1993 года работа астрономов шла вполне обыденно, пока на паре снимков они не обнаружили непонятный объект. Он был похож на комету, новую комету, которой не было в каталоге но выглядел очень странно. Он имел вытянутое ядро с хорошо различимым хвостом. Подобная вытянутость могла быть следствием быстрого движения кометы относительно наблюдателя, когда за время экспонирования одного кадра объект успевает сместиться на значительное угловое расстояние. Это предположение было отвергнуто после расчета смещения новой кометы между двумя полученными снимками. Ее угловая скорость оказалась типичной для комет-семейства Юпитера, находящихся за пределами главного пояса астероидов. Заинтересовал ученых и тот факт, что комета была обнаружена всего в 4 градусах от самого Юпитера. Брайан Марсден выдвинул предположение, что это не случайность, а комета физически находится вблизи самой массивной планеты Солнечной системы. Как это часто бывает, новая комета была обнаружена на снимках любителей астрономии, наблюдавших Юпитер, но не заметивших саму комету. Более того, комета была видна и на кадрах, полученных другой командой астрономов, работавших на этом же телескопе недели ранее. Дополнительные измерения позволили значительно улучшить точность определения орбиты — И стало ясно, что комета, получившая обозначение P/1993 F2 Шумейкер-Леви9, не просто расположена вблизи Юпитера, но и находится на его центрической орбите, то есть является естественным спутником планеты-гиганта. Это было потрясающим, но не единственным открытием. Новые наблюдения вытянутой кометы с помощью крупных телескопов в том числе и недавно введенного в строй космического телескопа «Хаббл», показали, что ядро кометы представляет собой цепочку из 21 фрагмента с максимальным диаметром каждого до 2 километров. Расчеты специалистов по небесной механике показали, что менее чем за год до своего открытия, 8 июля 1992 года, комета прошла всего в 15 тысячах километрах от верхнего облачного покрова Юпитера. Событие оказалось роковым для ядра кометы. Оно было разорвано мощнейшими приливными силами планеты-гиганта и захвачено его гравитацией. Стал понятен и исход этого космического представления. Фрагменты ядра кометы должны были столкнуться с Юпитером, причем совсем скоро, в середине июля 1994 года. У астрономов была возможность подготовиться, и они не приминули ею воспользоваться. В реальном времени за Юпитером наблюдали тысячи телескопов Земли с околоземной орбиты и даже из глубокого космоса. Таким телескопом очень удачно оказалась автоматическая межпланетная станция «Галилео», запущенная еще в 1989 году и ко времени описываемых событий, летевшая сквозь главный пояс астероидов к своей цели — Юпитеру. AMC «Галилео» успешно вышла на орбиту Юпитера 8 декабря 1995 года и проработала там до 21 сентября 2003 года. С расстояния в 240 миллионов километров «Галилео» получила уникальные кадры вхождения обломков кометы шумейкеров Флеви-9 в плотные слои атмосферы газового гиганта, причем с обратной, невидимой для земного наблюдателя, стороны планеты. Наземные телескопы видели лишь следы этой бомбардировки, когда планета поворачивалась к нам нужной стороной. И эти следы были грандиозны. С 16 по 22 июля 1994 года было зафиксировано 21 столкновение, самое мощное из которых произошло 18 июля, когда в Юпитер врезался самый крупный обломок «Джи». Энерговыделение только этого события превысило 6 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте, а диаметр пятна в верхних слоях атмосферы Юпитера был сопоставим с диаметром нашей планеты. Думаю, не стоит пояснять, что подобный катаклизм, случись он на Земле, мог бы привести к очередному массовому вымиранию. Справедливости ради стоит отметить и тот факт, что Земля — намного менее массивный объект, чем Юпитер, И вероятность повторения сценария с захватом ею кометы ничтожна, но это никак не исключает возможности прямого попадания. А сейчас вернемся, как я и обещал, в начало 20 века. На дворе 1910 год, и люди ждут возвращения к Земле самой известной из небесных странниц кометы Галлея. Люди наблюдали ее с античных времен, чему есть документальные подтверждения. К пониманию того, что яркая комета, появляющаяся на нашем небе каждые 76 лет, является одним и тем же объектом, человечество в лице Эдмунда Галлея пришло в начале XVIII века. Спустя два столетия астрономия шагнула далеко вперед. Кометы из объектов, пророчащих небесную кару, превратились в космические тела, населяющие Солнечную систему и отличающиеся от астероидов тем, что в их составе много льда которые активно сублимируются при приближении к Солнцу. Так образуется величественный кометный хвост. Знали уже и о том, что в природе существуют вещества, способные отравить человека, хотя к тому времени эти знания еще не были массово опробованы в деле, до трагедии у бельгийского городка Ипор оставалось пять лет. Ее очередное появление в 1910 году комету Галлеи не только впервые запечатлели на фотопластинках, но и благодаря развитию астрономии, физики и аналитической химии в 1908 году провели ее первый спектральный анализ, по которому и определили состав газов комы и хвоста. К большому удивлению, среди них оказались ядовитый для человека угарный газ и циан. Все это вкупе с заявлениями астрономов о том, что Земля пройдет сквозь хвост кометы Галлея 18-19 мая 1910 года, вызвало панику. Ожидался настоящий конец света посредством удушения всего живого на нашей планете. Эти слухи активно подогревались шарлатанами, решившими заработать на панических настроениях. В продаже появились специальные средства, защищающие от воздействия смертоносных газов. Техасе успешно продавали маски, защищающие человека от воздействия ядовитых веществ. К тому времени еще не был изобретен противогаз в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Он, как и химическое оружие, будет рожден в горниле Первой мировой войны. Общий доход от данной компании неизвестен, но подобные методы эффективны до сих пор. Очередные концы света случаются с завидным постоянством и каждый раз с большим энтузиазмом принимаются значительной частью общества. Конечно, от воздействия отравляющих газов никто не пострадал, потому что, как мы говорили ранее, вещество в хвосте кометы чрезвычайно разрежено, а нас, помимо всего прочего, защищает еще и мощная земная атмосфера. Хотя одна косвенная жертва кометы Галлея все же была — Несчастная 16-летняя девушка Эми Хопкинс упала с крыши, наблюдая комету. Как верно говорил царь Соломон, во многой мудрости много печали. Ведь Земля далеко не первый раз проходит сквозь кометный хвост. Например, в июне 1861 года наша планета также прошла сквозь хвост кометы Тибута. Тихо, мирно, без жертвы и какой-либо паники. Так что же, наши предки были правы, и кометы есть абсолютное зло, несущее лишь разрушение и смерть? Конечно, это не так. Хотя бесспорно, человечеству очень бы хотелось избежать повторения событий, подобных тем, что произошли с нашей планетой на мел-палеогеновой границе. С другой стороны, как мы уже знаем, кометы содержат огромное количество органики и воды. Это интригует. Если обратиться к теории панспермии, возможного переноса жизни между космическими телами как естественным путем, посредством астероидов и, в большей степени, комет, так и в умышленных целях. В рамках этой книги мы будем говорить только о первом варианте. Возможно ли, что появление первичной воды на нашей планете и последующее зарождение примитивной жизни было связано с кометами? Основываясь на различных моделях эволюции Солнечной системы, мы можем утверждать, что молодая Земля подвергалась мощнейшим бомбардировкам тем строительным материалам, который остался неиспользованным при формировании планет земной группы. Это был первичный материал, некогда составлявший колоссальное межзвездное молекулярное облако, из которого позже появилось все то, что мы видим в современной Солнечной системе. В настоящий момент наши научные представления говорят о том, что вода является неотъемлемой частью возникновения жизни. Водяной лед обнаружен на Луне и Марсе. Он есть даже на Меркурии. Залежи подповерхностного льда найдены на карликовой планете Церера и астероиде Фемида. Вода на Земле покрывает более 70% поверхности. Но откуда ее могло столько взяться? Существуют две основные гипотезы. При внесении воды извне и образование ее в недрах нашей планеты вследствие химических реакций. С тех самых пор, как астрономы обнаружили воду в спектре комет, ведутся дискуссии о том, что именно кометы могли послужить тем резервуаром, который так обильно оросил нашу планету. Но та ли это вода? Похожа ли она по своему химическому составу на воду земных морей и океанов? Что мы вообще знаем о молодой Земле? По представлению современной науки, ранняя Земля была безводным миром. Дальнейшая цепь событий, преобразовавших нашу планету, до конца не ясна. Бесспорно, Земля бомбардировалась малыми телами в меру богатыми залежами водяного льда. Это и астероиды С-класса, обращающиеся вокруг Солнца во внешней области главного пояса астероидов, вблизи границы снеговой линии водяного льда и, конечно же, кометы. Астероиды класса С – темные углеродистые малые тела Солнечной системы. Это наиболее распространенный класс астероидов, в него входит 75% всех известных астероидов. Анализ спектроскопических исследований может говорить о наличии в их составе водяного льда. Самый крупный представитель – астероид 10, Гигея. Снеговая линия. В астрономии расчетное расстояние от звезды в планетной системе, за которым возможно существование простых летучих соединений в твердом состоянии. Современная оценка возможной величины, принесенной ими воды, говорит о том, что они не могли быть единственными ее источниками на Земле, хотя и внесли заметный вклад в формирование Мирового океана. Анализ воды на нашей планете и воды, обнаруженной в составе комет, на основании соотношения дейтерия к водороду d делить на h соотношение. Говорит, что это разная вода. Дейтерий. Латинский «deuterium», от древнегреческого «deuteros». Второй. Или тяжелый водород. Стабильный изотоп водорода с атомной массой равной двум. Ядро «Дейтрон» состоит из одного протона и одного нейтрона, открыт в 1932 году американским физико-химиком Гарольдом Юри. Но есть нюанс. Мы не знаем этого соотношения у той первичной воды молодой Земли. Выдвигалось предположение, что источником воды могли стать кометы семейства Юпитера. Их формирование происходило при более высокой температуре, чем у комет из облака Орта. Вода, входящая в их состав по d делить на h, соотношению много ближе к земной воде. Более того, для комет 103p Hartley 2 этот показатель практически точно соответствует земному. Научные споры еще продолжаются. Разброс оценки величины вклада комет в обретение землей своего океана варьируется от 10% до 50%, но более реалистичными оценками можно считать 10-15%. Помимо комет, вода на Землю могла быть занесена и астероидами, причем, возможно, даже в большей степени. В частности, на раннем этапе в этом могли участвовать и строительные кирпичики Солнечной системы планеты Зимали, а позже, помимо широко распространенных астероидов, и достаточно редкие энстатитовые хондриты. Энстатитовые хондриты, хондриты Е-типа — представляют собой редкую форму метеорита, богатую минералом энстатитом. Этот минерал относится к силикатам – пироксены. Причем, по последним научным данным, содержащаяся в них вода по химическим свойствам может быть намного ближе к земной, чем у большинства комет. Этот вопрос до сих пор открыт, горячо обсуждаем, и его изучение продолжается. А вот недостающая часть воды могла быть выработана на месте с самой Землей. Различные химические реакции, в том числе протекающие под экстремальным ультрафиолетовым излучением молодого Солнца, высвобождали в воду, и наша планета неуклонно менялась. Современные методы компьютерного моделирования позволили ученым воссоздать параметры условий в недрах Земли на глубинах от 40 до 400 километров. При температуре в 1400 градусов по Цельсию и давлении в десятки тысяч атмосфер, содержащийся в мантии диоксид, кремния вступает в химическую реакцию с водородом, что приводит к образованию разных химических веществ, в том числе и воды. Но мало получить воду. Важно иметь возможность сохранять ее на поверхности планеты в течение миллиардов лет. И в этом Земле помогло ее магнитное поле. Именно оно сделало нашу планету такой, какой мы видим ее сейчас. Марсу в этом смысле не повезло. Он рано лишился магнитного поля и поэтому быстро теряет атмосферу. Без защиты этого планетарного зонтика ионизированные частицы солнечного ветра попросту бы сдули всю атмосферу из нашей планеты, оставив ее поверхность абсолютно беззащитной». А как обстоят дела с прямым занесением строительного материала будущей жизни кометами? Лабораторное моделирование показывает, что органические молекулы, в частности аминокислоты, выдерживают и колоссальный нагрев в атмосфере, и воздействие взрывной волны. Более того, при экстремальных температурах аминокислоты начинают образовывать похожие на белки соединения. В 2020 году ученые впервые обнаружили внеземной белок в метеорите Экфер-086. А эксперимент, проведенный на МКС, показал, что некоторые виды бактерий могут выживать в открытом космосе длительное время. Так что, по всей видимости, кометы могут быть лучшим переносчиком микроэлементов для развития будущей и вполне возможно не только простейшей жизни на различных планетах. Резюмируя все вышесказанное, можно с большой вероятностью утверждать, что кометы сыграли, если не первостепенную роль в обеспечении Земли водой и органическими соединениями, но точно внесли свой значимый вклад, а значит, кометы пусть и косвенно помогли зарождению жизни на нашей планете. Несут ли они опасность? Да, безусловно. Но являются ли они злом как таковым? Я уверен, что нет, ведь даже катастрофические столкновения при отрешенном взгляде стороннего наблюдателя — лишь естественный процесс эволюции. В ходе мел-палеогенового вымирания исчезло 15-20% видов и практически все крупные животные, включая динозавров. Освободившиеся экологические ниши были заняты млекопитающими. И вот мы с вами читаем эту книгу и с интересом смотрим на окаменевшие останки прежних грозных хозяев Земли. Кометы, как мы теперь знаем, могут не только способствовать появлению жизни, но и менять путь ее эволюции. И вполне вероятно, что в какой-то из далеких звездных систем это происходит прямо сейчас.